пятьдесят три. Я оставил Ханну и подбежал к Тейлору, сел рядом и прижал два пальца к его сонной артерии. Я ощутил настолько слабое движение, что его можно было сравнить с легкостью крылив мытлька. Его грудь почти не двигалась, но она двигалась. Он жив! выдохнула Ханна. Еле-еле. Звони еще раз девять один один. Скажи, пусть потарапливаются со скорой. С ним все будет нормально. Я посмотрел на Тейлора и перевел взгляд на Ханну. Мне очень не нравилось, как дышал Тейлор. Я боялся, что каждый его выдох может стать последним. Каждый вдох давался ему с явным усилием. Я уже хотел было выдать очередную наглую ложь, но не смог. Я не знаю, просто звони 911. Я перевернул Тейлора на спину, быстро вытер кровь с его губ и начал делать искусственное дыхание. Тут же мой рот наполнился его кровью, и меня чуть не вырвало. Я сказал себе, что если бы Тейлор был на моем месте, он бы сделал для меня то же самое. Я начал надавливать ему на грудную клетку и считать нажатия. Дойдя до тридцати, я сделал еще два вдоха и еще тридцать раз надавил на грудину. Где же этот чертова скорая? Едут, скоро приедут. Я вошёл в определённый ритм. Два вдоха и тридцать быстрых нажатий. Мой рот был весь в крови Тейлора. Руки болели от напряжения, и я потерял счёт времени. Ханна стояла рядом на коленях. Она держала Тейлора за руку и шёпотом повторяла, что всё будет хорошо. Давала одно обещание за другим. Было похоже на то, что она убеждает саму себя, а не подбадривает Тейлора. Наконец вдалеке послышалось приближение сирены. Мои руки настолько устали, что я их больше не чувствовал. Колени затекли от стояния на бетонном полу. Я не знал, надолго ли еще меня хватит. Но потом я взглянул на Тейлора и понял, что буду держаться ровно столько, сколько ему нужно. И снова искусственное дыхание, массаж сердца, подбадривание Ханны. Сирены замолчали. Снаружи послышались шаги. Сюда! заорал я. Двое врачей вбежали в помещение, и я отвалился в сторону, чтобы они могли оказать помощь. Я чувствовал себя совершенно ненужным. После всего этого безумия я не знал, куда себя деть. Ханна всё ещё стояла на коленях, продолжая шептать и держать Тейлора за руку. Огромное складское помещение вдруг показалось маленькой комнаткой, не способной вместить в своих четырёх стенах столько эмоций. Я выскользнул наружу. под удар солнечного пекла. Я физически ощущал, что меня ударили кулаком в живот. Из-за столь разительной переменной освещения у меня начало пульсировать в голове. Я закрыл глаза, чтобы защититься от ярчайшего солнца, и понял, что у меня полный рот крови Тейлора. Кожа просто задыхалась под одеждой. Я подошёл к машине, упал на водительское сидение и отогнул козырёк зеркалом. Моё лицо было, как у монстра из фильма «Ужасов». Весь рот и подбородок были в крови. Руки и белая футболка с Джоном Ленноном тоже были в крови. В машине не было ни влажных, ни сухих салфеток. Ничего, чем я мог бы вытереться. Неудивительно. Это была патрульная машина. В этот момент я мечтал только об одном — стереть с себя кровь Тейлора. Я мечтал оказаться в душе, встать под горячую струю и стоять под ней, пока не будет смыта последняя капля его крови. Я вышел из машины и пошел к скорой. Задняя дверь была не заперта. Через двадцать секунд я нашел то, что искал: салфетки и верх от голубой санитарной формы, новую рубашку, запакованную в целлофан. Работа у медиков далеко не всегда чистая, поэтому вполне понятно, почему они возят с собой запасную форму. Я стер с лица уже высохшую кровь, насколько это было вообще возможно, но даже очистив отдельные участки лица, я ощущал, как она продолжает стягивать мне кожу. Таково свойство крови, сколько ни три, полностью от нее не избавиться. Очистив лицо, насколько это было возможно, я переоделся в санитарную форму. Потом я нашел себе тенистое место и стал ждать гостей.